«Глава седьмая. Смотрите, не шалите, касатики!» История, правда, была пронзительной и очень грустной. Все, как рассказывала бабуля. Но я никогда не думала, что ее первая любовь была такой... такой... необычной. Связанной с магией, лесом и отказом от любимого мужчины в пользу ведьминской участи. «Я, наверное, пойду спать», — тихо произнесла бабушка. Вдруг как-то быстро постарев и согнувшись под тяжестью своих воспоминаний. «Иди, папуль, я здесь приберу, а вот это я возьму с собой», вдруг произнесла суровым тоном моя родственница и взяла со стола мировое соглашение жителями деревни. «Почитаю повнимательнее перед сном. Что-то мутно здесь. Небось, бумажку эту составлял наш деревецкий дурачок Фавиан». «Кто это?» — спросил герцог, глядя на бабушкины руки державший важный документ. «Писарен, только немного головой пришибленный». Бабушка махнула рукой, как будто давая понять, что разговор окончен, и она больше не хочет обсуждать эту тему. «Этот документ составляли лучшие законники нашей столицы», возмущенно произнес герцог, и я почувствовала, что он в самом деле недоволен. «Так что вы зря на них нога. Посмотрим, что они там напридумывали», перебила его бабуля. И убрав документ в карман платья, неторопливо направилась в сторону выхода из кухни. «Доброй ночи, касатики! Смотрите, не шалите! В доме ребенок и старая бабушка! И у той, и у другой отменный слух, так что, если что...» «Бабушка, что ты такое говоришь?» Возмутилась я, ощущая, как мои щеки начинают гореть. «А что?» – пожала плечами родственница. «Молодо, зелено! А еще обстановка и магия нашего дома располагает. «В общем, Раэла, ты все знаешь об этом, поэтому не удивляйся». Бабушка ушла, оставив нас с герцогом наедине на кухне. Смотреть друг на друга и смущенно молчать. «Пойду проверю, как там моя лошадь, и укрою на ночь покрывалом. Слышал, ночью у вас здесь холодные, как бы моя красавица не замерзла. Я укрыла вашу лошадь, герцог Фростхарт, не переживайте, а ночи и правда у нас холодные, но наш сарай довольно теплый» и поэтому должен спасти ваше животное от ночного холода. Я благодарен за заботу о моей лошади, но все же должен проверить, как она. Конечно, конечно, идите. Я махнула рукой и, поднявшись со стула, начала прибираться на кухне. Нужно было убрать всю посуду со стола и привести ее в надлежащий вид. Помыть, протереть и убрать шкаф. Остатки еды, что остались после ужина, убрать в погреб и посмотреть, осталось ли что-то на завтра. Почему-то мне казалось, что еды там почти нет, но то, что принес нам герцог Фростхарт, позволит продержаться эту неделю, а значит, в ближайшие дни мне нужно поработать в городе, а ближе к концу отправиться в лес на охоту. Когда я закончила, я погасила керосиновые лампы и очаг на кухне и прошла в гостиную. Камин догорал, и я подбросила последние дрова, что оставались в дровнице, и решила подождать герцога. Я удобно устроилась в кресле, укуталась в тёплый плед и взяла в руки чугунную кочергу. Ее холодный металл немного разбудил меня, и я с легкой линцой начала помешивать угли и разгоревшиеся дрова. Сон клонило неумолимо, но я приказала себе не засыпать и дождаться гостя. Нужно было его уложить в гостиной, а самой отправиться в свою комнату. И мне почему-то казалось, что этот нахальный мужчина, пускай он и был герцогом, сам не разберется. А гостей в моей комнате, которые не знают границ, и, возможно, нет, скорее всего, будут приставать ко мне, я видеть не желала. Проходило время, а он все не появлялся и не появлялся. Прошло, наверное, около часа, не меньше, когда я вдруг очнулась от сладкой дремы и осмотрелась. Герцога в спящем доме не было, и мне стало не по себе. А что, если он ушел на улицу? и, не дойдя до сарая, упал в снег и замерз. ночь то у нас и правда холодные. Нехотя поднявшись, я быстрым шагом прошла в прихожую, накинула на плечи свой полушубок и теплые зимние сапожки. Взяла фонарь и открыла дверь на улицу. Холодный ветер ворвался в прихожую и едва не сбил меня с ног. Но я быстро закрыла массивную дверь, вышла на веранду и, держа фонарь в руке, огляделась. Во дворе герцога не было. Однако я заметила свежие следы, которые вели к сараю. Это свидетельствовало о том, что мой гость действительно был в сарае, но что он там делал, оставалось загадкой. Мне больше ничего не оставалось. Как последовать за ним? Что я тут же и сделала? Если бы день назад мне сказали, что я пойду ночью в холод и снег искать мужчину, который мог заблудиться и замерзнуть, я бы посмеялась. Но что же было сейчас? «Зачем я иду куда-то, если могу спокойно вернуться в дом и лечь в теплую постель?» «Чего меня так тянет к этому незнакомцу, который оказался случайным гостем в нашем доме и которого я так нелепо нечаянно поцеловала?» «Что это было, если не ведьминский приворот или магия?» «Хотя я знала, что бабушка не могла этого сделать, а значит, это было просто моей фантазией». «Герцог Фростхард! воскликнула я, Надеюсь, что мужчина услышит меня и откликнется. Но ответом мне была тишина, нарушаемая лишь завыванием ветра, который пробирал до костей. «Талариан, с вами все в порядке?» — спросила я, заглядывая внутрь сарая. Но то, что я там увидела, повергло меня в шок. Я ахнула и с трудом, удерживая фонарь, шагнула внутрь.